Глава 76. Райф скорчился под тяжелым крылом бездыханного на ворожке. Рядом с ним на песке лежала открытая сумка. Работал он быстро, представляя себе мрачную хмылку на лице у Глейс и ужас даранта при виде смерти его дочери. Резкий крик боли заставил его действовать быстрее. Он вспомнил угрозу человека с бычьим лицом медленно нарезать Глейс на куски. «Это уже началось?» Ответом на это стали проклятие Даррента и лес цепей. Я оторву тебе яйца голыми руками! задохнувшись, от ярости рявкнул Даррент. И запихну их себе прямо в глотку! Холиндийского предводителя эта угроза ничуть не смутила. Говори, или в следующий раз я отхвачу ей всю руку целиком. Охваченный паникой, Райф лихорадочно возился с крошечным горшочком с слеющими углями. Пробираясь через деревню, он собрал горящие угольки, нападавшие с какой-то пылающей крыши и сложил их в горшочек с крышкой, которую украл из другого дома. Райф раздул тлеющие угли внутри, и над ними заплясали язычки пламени. Между коленями у него на песке покоились две полые морские тыквы. С них свисали маленькие фитили, скрученные из лоскутов ткани от его рубашки. Тыквы были заполнены стрепнёй его собственного изобретения на основе варавана. За последние дни у Райфа было достаточно свободного времени, чтобы бродить по деревне и задавать вопросы. Он регулярно ошивался неподалеку от Крайша с Джейсом, заглядывая им через плечо как на борту огненного дракона, так и пустельги. По Повсюду таскался Заглейс и Брейль, словно печальная дворняжка, пока они проводили инвентаризацию припасов. А эти самые тыквы на самом деле плоды каких-то луковичных водорослей. Ему как-то показала Флорен, сказав, что в высушенном виде их используют в приюте в качестве посуды. Если ты вор, то никогда не перестаешь наблюдать. Никогда не знаешь, когда набитый монетами кошелек может оказаться без присмотра. Кто-то оставит окно приоткрытым или вдруг подвернется какая-то другая возможность что-нибудь стянуть. Основные принципы Лиры оставались в силе всегда, даже в перерывах между ее заданиями. Гибкость, ловкость, находчивость. После первого нападения Рашке, случившегося несколько дней назад, беспокойство о повторении чего-то подобного давило на всех тяжким грузом. Именно поэтому Райф нанес на карту расположение нескольких камер из магнетита. Никогда не знаешь, что подкинет тебе судьба. И точно так же, присматриваясь, прислушиваясь и имея некоторый опыт в пироалхимии, как и большинство воров, Райф придумал свою собственную горючую смесь, объединив пантеанские и холиндийские рецепты. «Будем надеяться, что это зелье не долбанет прямо у меня перед носом». Пылающим угольком он поджег оба фитиля, один из которых был заметно короче другого. Затаив дыхание, дождался, пока пропитанные вараваном фитили ярко не вспыхнули, и тогда пополз на локтях обратно к краю крыла. Головой приподнял край, выглядывая наружу. Надо было действовать быстро. Мерцающее пламя тыкв рисковало привлечь внимание врага внутри. Райф приподнял крыло повыше. Когда вход в убежище открылся перед ним, оказалось, что все внутри сосредоточили свое внимание на Глейс, стоя спиной к двери. Над ее запястьем был занесен большой топор, а кисть прижата к песку. Из обрубка пальца на ней лилась кровь. «Ублюдки!» «Говори, куда остальные увезли эту бронзовую женщину!» — потребовал Грис. «Последний раз спрашиваю». Единственным, кто смотрел в сторону двери, была Глейс. Ее полные боли глаза стали огромными. Райф мог лишь догадываться, чего она ожидала, увидев, как он поднимается на колени под крылом мертвого Рашке, но, конечно же, не этого. Райф швырнул обе тыквы в сторону двери. «Бомба!» — истошно выкрикнул он. Одна из тыкв перелетела через порог и запрыгала вниз по ступенькам. Ее пылающий фитиль бешено крутился, с шипением разгораясь еще ярче. Другая не долетела до дверного проема и плюхнулась на песок перед входом. У этой второй фитиль был короче. Распластавшись на земле, Райф натянул крылом на голову. Взрыв потряс даже его. Пламя полыхнуло, обжигающе ярко, проявив темные кости сквозь тонкую кожу у него над головой. От сотрясения крыло еще и захлопало, как будто мертвой Раашке пытался взлететь. Когда звон в ушах стих, он услышал панические крики и быстрый топот. «Уходим!» – выкрикнул Грис, убегая от бомбы внутри. «Все на дракол! Как и надеялся Райф, взрыв перед входом и угроза второй бомбы заставили халендийцев покинуть закрытое помещение. Грохот и огненная вспышка также привлекли внимание Раашке к убегающим людям. Дикие крики чудищ оглушили его. Их обуздывающий напев пытался проникнуть сквозь магнетитовые наушники Райфа, но тщетно, хотя ему все равно казалось, что его череп вот-вот разорвется на части. Поморщившись, Райф дождался, пока мимо него не прогрохочет последние сапоги, затем высунулся из-под крыла, нырнул за порог и скатился по ступенькам в комнату. Глейс отшатнулась от его внезапного появления, схватившись за запястье своей искалеченной руки. Даррент изумленно выругался. Загремели цепи, когда другие члены экипажа отбежали в сторону. Перда лежал на животе, пытаясь потушить вторую тыкву, Райф отмахнулся от него. «Гляди, не обожгись, это всего лишь маленький осветительный горшочек, который я для вас приготовил». Пердо откатился в сторону и принялся охлопывать занявшуюся рубашку, свирепо глядя на Райфа. «А что было в том-другом?» — спросил Даррент, направляясь к двери. Райф последовал за ним, пунктуально перечисляя ингредиенты. «Три части рафинированного варавана из новых горелок, горсть пороха из ручной бомбы и всего лишь капелька быстропламени». «Запиши это для меня», — сказал Даррент. Глейс присоединилась к ним. «Молодец! Ловко придумал! Всегда знала, что ты хитрый ублюдок!» «Воровство никогда не выходит у тебя из крови!» — пробормотал он. «Даже когда пытаешься спасти мир!» Снаружи Раашке уже атаковали спасающихся бегством холендийцев. Несколько человек бились в агонии под натиском бьющихся крыльев. Райф заметил закованную в доспехе тушу Гриса, который со всех ног мчался к опущенному трапу своего быстроходника. Один из его людей повернулся и выстрелил из арбалета. Стрела попала в маленькую летучую мышь, пикирующую на них, и пронзила ей основание крыла, заставив зверя вильнуть в воздухе и свалиться на песок. Стрелок побежал дальше вслед за Грисом. Одуряющие крики крикеры на обоих не действовали, благодаря защитным шлемам с магнетитовыми наушниками. Райф мог догадаться, от кого они узнали о таком снаряжении. Еще выскакивая на площадь, Грис тащил за собой Уларию. «Хватай топор!» — крикнул Пердо другому члену команды. «Руби эти треклятые цепи!» Райф оглянулся. Пердо стоял над бездыханным Херлем, лицо у него исказилось от ярости. Райф дал себе молчаливое обещание распить с ним бочонок Эля в память о его павшем брате. «Так ему и надо!» — пробормотал Даранд, глядя за дверь. Райф снова выглянул наружу. «Грис уже добрался до подножия трапа своего корабля». Летучая мышь с раненым плечом выпрямилась и помчалась по песку на кончиках крыльев и лапах, словно какая-то жутковатая собака, шокирующая быстроту и стремившись к кораблю. Грис взревел и бросился вверх по трапу, но Рашке взлетел, метнувшись по воздуху прямо к нему. Холиндийцу пришлось использовать единственное оставшееся у него оружие. Он подхватил Уларию, которую все еще держал за руку, и швырнул ее в чудовище. Она высоко взлетела, размахивая руками, и ударилась в летучую мышь. Оба с плеском упали на мелководье. Высвободившись от бьющего крыльями рожке и отплевываясь, Улария приподнялась на четвереньки и быстро поползла назад на песок. Летучая мышь рванулась вперед, вонзив клыки в заднюю часть ее бедра. Улария вскрикнула, а затем заорала еще громче, когда челюсти переломали кости и оторвали ей ногу. Она упала плашмя, но все еще пыталась отползти в сторону, оставляя за собой кровавый след. Летучая мышь высоко подпрыгнула и приземлилась ей на спину, впившись когтями в ребра, а потом оторвалась от песка, увлекая ее с собой, но тут же рухнула обратно, придавив с собой Ларию, очевидно мешало пробитое стрелой крыло, потом повторила попытку все с тем же результатом. У Лари уже что-то едва слышно мяукало и слабо извивалось, Райфу пришлось отвернуться. Даже она этого не заслужила. Даррент не согласился с этим. Она продала своих собственных людей, и их убили. Бросили как падаль, забрав только их громоздкие шлемы. Он ткнул большим пальцем в кучу мертвых тел у себя за спиной. Эта тварь не заслуживает жалости. Тут их внимание привлек громкий хлопок. С кормы Дракла стрелой вылетела шлюпка. Ее киль скользнул по волнам, и над ней сразу же туго надулся газовый пузырь. Горелка выстрелила струей пламени, высоко подбросив суденышка и быстро унося его в море. «У этого ублюдка была четвертая шлюпка», — пробормотал Райф. Даррент нахмурился. «Лично, на случай, если понадобится, срочно удрать». Стая крылата, хреющая над площадью, бросилась в погоню, но у Гриса была хорошая фора. «Что теперь?» — спросил Перда. Райв напрягся и схватил Даррента за руку. «Брейль! Как там моя дочь?» Райф коротко рассказал о случившемся и указал за пределы деревни. — Мы должны добраться до нее, — он повернулся к Перде. — И принеси тот топор! Глыш шагнула вперед, перевязывая себе руку рукавом рубашки мертвеца. — Мне нужна пара матросов. «Зачем — Зачем? — спросил Даррент. — Я подслушал разговор холлиндийцев. Они оставили на борту пустельги бомбой вместе с несколькими своими людьми. Кто-то должен проверить, как там корабль. Даррент с напряженным от тревоги лицом кивнул. — «Крайше мере, кто же там? Перед нападением летучих мышей холиндийцы хотели получить сведения о нашем новом Вараване и переделанных горелках». «Тогда пошли», — сказал Райф. Для быстроты он стал раздавать по кругу защитные шлемы, пока кто-то еще рубил цепь, освобождая узников атаков. К тому времени, как они закончили, площадь опустела от рашки. Некоторые улетели со своей добычей. Большая часть умчалась вслед за огненной звездой, удирающей шлюпки. Этот момент передышки давал им лучший шанс. Райф указал влево. «Даррент, я могу провести тебя и пару человек через деревню тем же путем, каким попал сюда, но нам надо поспешить». Глейст ткнул большим пальцем в другую сторону. «Я нанесла на карту расположение этих убежищ из магнетита. Мы будем перебежками продвигаться от одного к другому, а затем держаться в дыму вдоль берега, чтобы добраться до пустыльги". Райф был впечатлен. Касательно готовности ко всякого рода переделкам, пираты явно были ни в чем не хуже воров. С другой стороны, род их занятий во многом был схож. Уладив все дела, они все выскользнули из безопасности убежища обратно в неизвестность. Райф отправился с Даррентом, но его разум продолжал упорно цепляться за вопрос Гриса, тот самый, из-за которого холиндеец был готов пытать и убивать, чтобы получить ответ. Райф тоже хотел его знать. «Где же все остальные?»